Глава 15. Разведка должна вестись непрерывно в любое время года и суток, в любую погоду, на любой местности и в различных условиях обстановки. Даже если части и подразделения не ведут активных действий, разведка не должна прекращаться, чтобы действия противника не оказались внезапными и неожиданными для наших войск. Я сидел в среднем ряду и записывал то, что говорит высокий подтянутый офицер стоящие за кафедрой. Справа и слева от меня располагались такие же ряды парт, как та, за которой я сидел. Практически все они были заняты. За ними сидели молодые парни в военной форме и старательно записывали то, что говорил офицер. В лекции возникла небольшая пауза, и я принялся бездумно рисовать на полях голову рыси. Ручка мазалась, но получалось все таки неплохо. Я такие картинки с детства рисую. Говорят, неплохо получается. «Не художник, конечно, но и не совсем уж не умеха «Следующим требованием, предъявленным к разведчикам, является скрытность», продолжил офицер. «Итак, скрытность разведки заключается в строгом сохранении в тайне всех мероприятий по организации, подготовке и ведению разведки. Скрытность в разведке обеспечивает живучесть разведывательных органов и их способность выполнить поставленные задачи, а также лишает противника возможности вскрыть направленность интересов и замысел своего командования. «Рысев!» Я вскочил и вытянулся перед ним. «Сержант Рысев!» Раздавшийся шум вырвал меня из очередного сна, навеянного моей богиней. Сам я себе уже так эти сны объяснял, потому что другого логичного объяснения им не находилось. «Кто-нибудь, помогите!» Я распахнул глаза, пытаясь сообразить, где и что происходит. «Да слезь ты с меня! Ты же меня раздавишь!» Так, а вот это уже совсем не здорово. Сквозь плотные шторы в библиотеку пробивались солнечные лучи. Какого демона я сплю в библиотеке? Ах да, я же притащил в дом гостей, как тот ретривер. И теперь вынужден спать на диване, от которого у меня все кости ломят и затекло то, что, по идее, не должно было затечь. Еще и эти странные звуки за... Вот черт! Я вскочил и бросился к выходу. Звуки и крики раздавались из-за стены. Дом у меня довольно компактный, и за стеной библиотеки располагалась гостиная. И уже под утро я посоветовал поручику Галкину в этой гостиной подремать, коль уж соседство с Сусриковым было настолько невыносимым. распахнул дверь гостиной, я замер на пороге. Смотрел почти минуту, пытаясь осознать увиденное а потом встал в дверях, подперев спиной косяк и сложив руки на груди. При этом закусил губу, чтобы не заржать. «Граф, ну что вы там стоите? Помогите мне ради всего вам святого!» полузадушенно произнес Галкин, глядя на меня. «Поручик, ради всех богов, объясните мне, каким образом вы умудрились из всех диванов, стоящих в этой гостиной, а их здесь четыре, выбрать именно этот?» который, вдобавок ко всему, еще и самый маленький. Я отлепился от косяка, подошел к нему и за шкирку стащил фыру, расположившуюся вполне себе комфортно, на груди у поручика. Тушка полугодовалой рыси была отнюдь не маленькая, задница вполне упитанная. Добавить сюда когти, которые эта кошечка вполне могла пустить в ход, чтобы попытаться удержаться на своем сиденье. И мы получим практически полную невозможность спихнуть ее самостоятельно не получив при этом тяжелых травм. «Ох, спасибо, граф!» – простонал Галкин, садясь и потирая при этом грудь. «Мяу!» Фура возмущенно мявкнула, глядя на меня немигающим взглядом. «Что, мяу? Ты вообще видишь, куда садишься? Или тебе плевать?» – спросил я у кошки. «Не ругайте ее, граф!» – влез Галкин. «Наверное, это я в какой-то мере виноват. Меня Евгений зовут. «Можно, Женя?» Мне надоело безликая граф, просто доколик. «Миша?» Он протянул руку, которую я пожал, и мы негромко рассмеялись. Похоже, ему тоже это обезличивание надоело не меньше, чем мне. «Я пришел в гостиную, как ты мне посоветовал. Выбрал диван, стоящий возле окна, практически в углу комнаты, чтобы не помешать никому, если вдруг так получится, что кто-то решит позавтракать раньше, чем я проснусь тем более, что на нем лежали подушки и теплый плед. Укутавшись в этот плед, я удивительно быстро заснул. Проснулся же от того, что кто-то весьма сосредоточенно сопел мне на ухо. Приоткрыв один глаз, я увидел вашу красавицу-рысь, которая в этот момент принялась весьма целенаправленно стаскивать с меня плед. С просунья я, конечно же, возмутился, и тогда она просто запрыгнула мне на грудь и там расположилась. Ох, я все таки не выдержал и рассмеялся. «Миша, ты умудрился из всех диванов выбрать тот, который Фыра считает своим. И плед на нем лежит специально для нее. Она всегда, каждое утро приходит сюда после завтрака. У Фыры в это время развивается меланхолия. Она садится на этот диван и смотрит в окно. Уж не зная, что она там видит. Похоже, свою протекающую мимо жизнь. А ты, Миша, умудрился не только на ее диван завалиться». Так еще и плету тащил на себя. Вот Фыра и решила использовать вместо подушки тебя самого, потому что ничего особо криминального она не совершала. Просто сидела, смотрела на улицу и размышляла о вечном. Вот оно что, а я-то все размышлял, почему она себя так ведет? хохотнул Галкин. Кто себя ведет и как? В гостиной начали собираться гости. Вопрос задал Сусриков, разглядывая при этом меня рысь нашего хозяина сегодня требовала вернуть ей диван который она считала своим но я ее не понял галкин встал пойду приведу себя в порядок раз уж все проснулись женя тебе тоже не помешает это сделать и он раскланялся с вошедшей в гостиную машей прежде чем выйти в коридор я могу во многом не согласиться с поручиком, но здесь я с ним солидарен хотя если ты решил смущать дам то кто я такой чтобы давать советы, философски заметил Сусриков. Я посмотрел на себя и негромко выругался. Когда бежал сюда, то не обратил внимания на то, что рубашка выбилась из брюк, и пока я ворочался на неудобном диване, расстегнулась. Сейчас я щеголял с практически голым торсом. И демоны бы с ним, если бы в доме расположились только мужчины, или моей гостьей была только Маша. Им было бы плевать, а Маша меня и не в таком виде видела, когда перевязывала мою многострадальную голову. Но вот когда они здесь все вместе, да еще и Софья скоро должна присоединиться к нам, я встал, запахнул рубашку и молча направился к двери. Когда я проходил мимо Маши, то заметил, что она смотрит на меня задумчивым взглядом, словно мысленно сравнивает то, что видела в охотничьем домике, и то, что успела разглядеть сейчас. Ну да, я изменился. Не просто же так мне новую одежду шили. Так что мы задержались с отъездом. Или она думала, что мне просто старое надоело, и я решил срочно сменить гардероб? Быстро приведя себя в порядок, я вернулся в гостиную. Передо мной вставал в полный рост вопрос: а чем, собственно, заняться? Один я бы нашел себе занятия, но в моем доме полно вынужденных гостей, и что с ними делать, я просто не представляю. После позднего завтрака или раннего обеда этот вопрос решился сам собой. В гостиную зашел Тихон и направился прямиком ко мне. Я в это время валялся на диване и совершенно бездумно рисовал вазу. Когда меня спросили, что я делаю, ответил, что выполняю задание моего преподавателя из академии. Девушки читали какие-то книги. Трое военных резались в карты. Веселье било ключом, одним словом. При этом все сидели в гостиной, как привязанные. Ну и я сидел вместе с ними. А что еще оставалось делать? «Ваше сиятельство!» Тихон наклонился ко мне. Я поднял голову. «Чего тебе?» «Если честно, то я ждал, что он сейчас скажет, что Настасия никак не может справиться с особо наглой мышью на кухне, и ей позарез нужна моя помощь». «Ягеря вернулись с патруля. Говорят, что по форту начались зачистки. Скоро объявят о снижении опасности». Также тихо, едва слышно, сообщил он мне. «Отличная новость!» Я даже улыбнулся от предвкушения, что останусь скоро один и буду этой ночью спать в своей постели. «Есть еще одно. Егеря сообщили, что вокруг нашего дома пара зубаток бродит. Уже давненько. Скоро и сдохнут сами, все таки третий уровень. Жалко, говорят. Тушь это само собой оприходаем, а вот макры пропадут. Они же в них сейчас только жизнь не поддерживают». «Высокой степени активности кристаллы сейчас. Может быть, ваше сиятельство изволит поохотиться, а парни подстрахуют?» «У меня есть идея получше». Я поднялся с дивана. «Прошу минутку внимания. Мои егеря доложили, что вокруг дома бродит парочка полудохлых тварей третьего уровня. Никто не желает составить мне компанию на охоте». «Я, пожалуй, пас». Сусриков бросил на стол карты. Было даже не слишком понятно, относятся его слова к игре или к моему предложению. «Я тоже воздержусь. Как оказалось, я и твари есть суть понятия несовместимые». Галкин кивнул Чижикову, который только что сорвал банк. «Можно я пойду с тобой?» — тихо спросила Маша. Я повернулся к ней и долго рассматривал. Затем нехотя кивнул. «Ну, хорошо. Только при одном условии. «Ты делаешь очень быстро и четко все, что я говорю. От этого будут зависеть наши с тобой жизни». «Если, граф, вы одолжите мне ружье, то я, пожалуй, тоже не против того, чтобы проверить себя». Чижиков поднялся из-за стола. «Софья Олеговна, не займете место этого юного охламона, который нас бросил в разгар игры, не дав отыграться?» Сусриков посмотрел на вздрогнувшую Софью. «Да, скрасьте наше грубое мужское общество», — поддохнул Галкин, мило улыбнувшись слегка покрасневшей женщине. Все, я не могу на это смотреть», — сообщил я, обращаясь к пустоте. «Тихон, подбери три ружья и какую-нибудь защиту». «Будет сделано ваше сиятельство», — он коротко поклонился и выбежал из гостиной. «Ну что, идемте. «Нас ждет великий подвиг и приличный бонус в виде полностью активированного макро». И я подставил локоть Маше, на которой побледневшая девушка положила пальчики. И мы вышли из гостиной. Буквально через пять минут мы вышли за пределы защитного купола, накрывающего мой дом вместе с небольшим садом. У каждого из нас была заряженная двустволка. Защита была на руках и на шее. Я остановился и прислушался. Зубатки были не слишком опасны в плане нападений. Они были слишком большие и неповоротливые. Зато они обладали огромной пастью, заполненной множеством острых зубов. Каждый этот зуб был ядовитый. Откусить эта тварь ничего не могла, зато она могла проколоть в множестве местах кожу и вбрызнуть в ранки яд. Смерть в итоге наступала не слишком приятная. Этот яд, кстати, обладал кучей полезных лечебных свойств, если его правильно применять. Кроме того, что яд был очень ценный, Он был еще и очень дорогой, и собрать его – это было дело егерей, которые уже столпились за воротами, ожидая, когда смогут втащить туши на территорию моего дома и приступить к их обработке. Маша стояла рядом со мной, напряженная как струна. Чижиков старался делать вид, что прогуливается. «Почему мы стоим?» – шепотом спросила Маша. «Потому что эти гадины всегда охотятся парами и нападают обычно с двух сторон. Я посмотрел на нее. «Расслабься». И тут до нас донесся скребущий звук. А потом с двух сторон, как я и говорил, выползли две твари, чем-то похожие на ленивца, только крупнее в три раза и с деформированной пастью. Они еле передвигались. Точно на последнем издыхании. А вот то, что глаза горели фиолетовым огнем, говорило о том, что макры работают на всю катушку, беря энергию у самой твари, потому что больше ниоткуда Это нулевой уровень, а непривычный им третий. «Чижиков, стреляй точно между глаз и не позволю кусить себя. Противоядия от их яда не существует», — крикнул я, вскидывая ружье. «Маша, стреляй!» «Бабах!» Зубатка коротко взвизгнула и, как ни странно, ускорилась. «Чёрт, броню еще не сбросила!» — процедил я. «Маша, я постараюсь к ней подобраться и достать до мозга кинжалом. Подстрахуй меня!» «Женя, позволь мне...» Короткий взгляд темных глаз, и я решился. «Хорошо. Я ее отвлеку». Она выхватила кинжал с длинным лезвием и метнулась в сторону. А я отпрыгнул в бок и выстрелил, привлекая внимание твари к себе. Зубатка развернулась в мою сторону, и я выстрелил еще раз, целясь в морду. На этот раз получилось её ранить. Она упала и принялась сучить лапами. И тут тоненькая девичья фигурка появилась у нее за спиной, и кинжал с убойной точностью вошел прямо между глаз твари. «Молодец, девочка! Умница!» – пробормотал я, видя, что Маша успела отбежать в сторону. Начавшаяся биться в агонии тварь не смогла ее достать. Маша была в безопасности, и я развернулся к Чижикову, которому явно требовалась помощь. Отбросив ружье, я выхватил из-за спины обрез, подскочил к раненой беснующейся твари, которая бросалась на своего обидчика, не давая ему приблизиться. Целился я между глаз, но тварь в последний момент дернулась, и пуля вошла в башку чуть правее. Поморщился, но тут увидел, что Чижиков воспользовался подвернувшимся шансом и, повторив Машин маневр, вонзил свой нож точно в небольшой мозг тварюшки. «Ну что же, поздравляю, извлекайте макры, а на туши я, пожалуй, наложу свои загребущие лапы», произнёс я, наблюдая, как Чижиков даже не пытается скрыть довольные улыбки. «Маш, тебе помочь?» «Да, подскажи, где у этой твари сердце находится?» Я подошёл, несколькими разрезами вскрыл грудную клетку и указал на сердечную сумку. Маша кивнула и взяла в руку извлеченный из мозга кинжал. Ее слегка потряхивало от возбуждения. Ну еще бы. Первый макар, Да еще и сразу третьего ура... «Ой, какой я дурак!» Тут стоило за голову схватиться. «Макры же активны!» Тут, когда простой или чуть светящийся вытаскиваешь, ощущения такие, словно фонтан с шампанским упал, в обнимку с высококлассной шлюхой. А они практически не подготовлены к подобным ощущениям. Так, спокойно. Может быть, все обойдется? К тому же эффект не должен длиться долго. Ах, какой он красивый! Я обернулся к Маше. Она вытащила кристалл и теперь держала его в обеих руках, любуясь переливающимися гранями. При этом она абсолютно не обращала внимания ни на потёки крови на руках, ни на подозрительные пятна на самом макре. Ее глаза горели огнем, зрачки расширились, а пот покрылся испаренный. «Женя, посмотри, какой он красивый!» «Я вижу». Подойдя к ней, я обнял ее за талию. «Машенька, пошли, я тебя в дом провожу. Ты в душ сходишь и макр свой помоешь заодно. Будь умницей». «Да». «Его обязательно надо помыть, а то он немножко грязненький». Маша позволила мне себя тащить. «Чижиков, ты как? Сам идти сможешь?» Спросил я у парня, которого шатало, будто он только что бутылку чего-то неслабенького засадил. «Я постараюсь», — ответил он слегка заплетающимся языком. Тут калитка открылась, и оттуда выскочили егеря и Тихон. «Тихон!» — окрикнул я деньщика. «Помоги Чижукову до выделенной спальни доползти, чтобы он с себя кровищу смыл и чистую одежду приготовь ему и баронессе». «На ваших гостей, ваше сиятельство, никакой одеждой не напасешься. проворчал он, но приказ выполнять пошел. Я же проводил Машу до комнаты, запихал в ванную комнату и прикрыл дверь. Надеюсь, она разберется, что и как надо делать. Сам же я, умывшись в общей ванной для прислуги, пошел обратно в гостиную». «Это было прекрасное зрелище. Но, признайся, Рысев, если бы не ты, наши герои не смогли бы тварей одолеть». Сусриков подошел ко мне и хлопнул по плечу. «Мы наблюдали из окна. Отсюда открывается прекрасный вид. они без меня просто никуда бы не пошли. И не принижайте Чижикова, он вполне справился бы и сам. Но на это ушло бы больше времени. Вот это да, правда». Он хотел мне что-то ответить, но тут зазвучал громкий голос, который, казалось, заполнил сам воздух. «Внимание! Жители и гости форта! Прорывы закрыты. Вы можете выходить на улицу. Однако опасность еще сохраняется. В течение трех суток в форте будет действовать комендантский час. Работают бригады зачистки тварей. Просьба соблюдать осторожность». «Ну, вот и все. Сусальков потер руки. Сейчас наши герои придут похвастаться трофеями, и можно будет разбредаться по домам. Заранее благодарю за гостеприимство. Ну, вот и славно. Сейчас всех отправлю, провожу Машу и свободен. Я даже не пытался сдержать рвущуюся улыбку.